Глава 21 в которой не только я погружаюсь в воспоминания. Вообще, если честно, имелось огромное желание стукнуть Максима Сергеевича побольнее. Зато, как нагло он себя ведет, решает, распоряжается, всячески демонстрирует свою власть. Тем более Саша сидела на заднем сидении, а Беляев прямо перед ней. Коротко стриженный затылок особиста просто напрашивался на то, чтобы огреть его чем-то тяжелым. Искушение было огромным. А потом уже по привычной схеме сбежать из этого автомобиля и из этого города. Возможно, Саша так бы и сделала. Конечно, бить особиста по голове она бы не стала, понятное дело. И это чревато последствиями. И без того все непросто. А вот насчет побега точно воспользовалась бы проверенным планом действий. И с Максимом Сергеевичем они бы столь долго уже не общались. Может, даже и встреча их не состоялась бы. Просто имелось маленькое «но», которое удерживало девушку от решительных действий. На предыдущем месте своего жительства Саша поняла, что за ней следят. «Нет, в первом городе тоже следили». Именно потому и уехала, кто конкретно она не знала, и разбираться в этом не собиралась Сказалось то правило, которое дед крепко вбил ей в голову. «Слушай сюда, Санек, и запомни очень хорошо. От этого может зависеть твоя жизнь. Человек — животное. В нем очень сильны животные инстинкты. Несмотря на то, что мы давно ходим на двух ногах и считаем себя пупом земли». Ты думаешь, почему я жив до сих пор? Почему войну не отдал Богу душу? Или черту? Уж это более верно. Потому что всегда слушал свое нутро. Всегда. Оно ни разу меня не подвело. Тебе, скорее всего, придется скрываться. Никто никогда не оставит тебя в покое. По крайней мере, пока не получат нужную информацию. А когда получат, имей в виду, ты станешь не нужна. Даже не так. Ты станешь помехой. Тебе будут говорить, мол, расскажи, расскажи, и все закончится. Так вот, это правда, все закончится. А в первую очередь закончится твоя жизнь. Девчонку, которая знает такое, разумно ликвидировать. Запомни. Не верь никому. Если однажды ты почувствуешь так чужой взгляд на затылке, значит, так оно и есть. Не думай, не сомневайся. Не пытайся убедиться или проверить. Просто собирай пожитки и уезжай. Я постарался тебя подготовить к тому, что предстоит. И ты ду не думай, Санек, что у нас был другой вариант. Не было. Меня один черт держит под колпаком. Просто пока не знают, как лучше поступить. Когда сообразят, даже сомневаться не будут. А твоя судьба тоже вполне очевидна. Да и мать с отцом сама, понимаешь. Саша над этими словами тогда мысленно посмеялась. Не про родителей, конечно. В этом как раз ничего смешного. Про инстинкты. Про то, что надо верить своей интуиции. Так можно с ума сойти от паранойи. Мало ли что, и кому мерещится. Но Виктора Николаевича она слушалась беспрекословно. Поэтому запоминала все, что он говорил. Дед с 10-летнего возраста гонял ее так, будто девочке предстоит участие в самых настоящих боевых действиях. И вообще, будто она не девочка, а самый настоящий пацан. На протяжении всего времени учил даже приемам самообороны. Сказал, она должна, во-первых, уметь выбраться живой из ситуации, которая будет представлять опасность в моменте, не в перспективе а во-вторых, понимать, как скрутить взрослого мужика. Двух вряд ли, троих точно нет, но с одним, что могла справиться. Каждое лето они уезжали за город, и вот там Виктор Николаевич, конечно, устраивал ей тот еще отдых. Хотя внешне все выглядело прилично. Просто пожилой человек проводит время с внучкой на природе. Часто ходит в лес, ну а шо ж не ходить, места красивые, ягоды потом и грибы и сам первое дело чем именно они там в лесных дебрях занимаются проверить невозможно даже соглядатым возвращались всегда с добычей ну еще много времени проводят на реке девочка плавает по неку часов так это тоже понятно в здоровом теле так сказать здоровый дух закаляется ребенка эх санек ты не парень и знаешь Слава Богу. Добиваться от тебя, чтоб ты одной левой врага могла приходовать, смысла нет. Девка, на самом деле, имеет большое преимущество. Ее всерьез никто не принимает. Да и ты, когда тебе надо, поноешь, слезу упустишь, дурочку из себя состроишь. Женщина — существо в мужском понимании нежное, а с точки зрения многих глупая Ты знаешь, как говорят... У бабы волос долок, а ум короткий. Вот ты этой поговорке и следуй, поняла? Глупых до да слабых никто не боится. А когда враг совсем расслабится и подойдет близко, вот тогда бей. Поняла? Бей сразу точно, наверняка. Второго шанса может не быть, ты не солдат. И солдата из тебя не сделаем, но ты гораздо опаснее. Потому что девка. Саша уехала из родного города почти сразу, как ей исполнилось восемнадцать. После похорон деда. Всю ночь не спала, сдрагивая от каждого звука. И, казалось, за ней сейчас придут. То, что Виктор Николаевич умер не своей смертью, Саша знала до доподлинно. Вот как именно, если честно, знать не хотела удовлетворилась официальная версия о внезапной остановке сердца мол возраст что вы хотели милочка правда перед приездом не отложки успела осмотреть тело она его и нашла это тело вернулась из школы поднялась по ступеням а потом сразу поняла что то не так входная дверь их квартиры была открыта дед лежал в спальне поперек прохода Первые пять минут Саша просто стояла и смотрела на Виктора Николаевича, закрыв рот рукой, боялась, что закричит. А ей пока нельзя привлекать внимание. Потом подошла к нему и принялась внимательно изучать каждый миллиметр тела. В душе все переворачивалось, в горле стоял ком, но она знала, так надо. Для понимания. Никаких признаков насилия или чего-то подобного не нашла, кроме маленькой, крохотной, практически незаметной точки на шее. След от укола. Просто Саша знала, где искать и что именно. А еще на тумбочке всегда стояло фото родителей. Сейчас оно лежало перевернутым. Это их с дедом условный знак. Он сто процентов перед смертью был не один, потому и перевернул. Дал понять внучке, началось. Именно он перевернул, а не кто-то другой. Чтоб Саша догадалась, время пришло. Ты имей в виду, — говорил я дед, — я умру тихо, незаметно. Кто это будет, вот большой важный вопрос. Если наши, то жди доверительных бесед. Сначала. Попытаются договориться, но ты не верь. Договор там один. Когда ласка не подействует, они перейдут совсем другим способом. Ты не я. Тебя сломать можно быстро. И поверь, в этом нет ничего постыдного. Методы разные есть. Не только физическая боль. Если враги, не знаю даже, что и лучше. Вторым информация поболее нужна. Дед, так никто не знает, что ты мне рассказал. Зачем я им? Саша в то время хоть и делал все, что требовал Виктор Николаевич, на самом деле думал, нагнетает он. Ну, сколько лет прошло. Да я о том, что дед заставил вызубрить список с именами, фамилиями, данными биографии, позывными, легендами, и никому неизвестным. «Санек, я не один тогда из опасной тени Абакумова смог выбраться. Двое нас было». Я по стечению обстоятельств. Второй, потому что сволочь. Остальные, ну, ты понимаешь. Не все, конечно. Я говорю о ближнем круге. Начальник следственной части по особо важным делам Министерства государственной безопасности, товарищ Леонов, расстрелян. Его заместители, товарищи Комаров и Лихачев, расстреляны. Начальник секретариата, 15 лет заключения. Заместитель начальника секретариата, 25 лет заключения. А я, как видишь, сижу тут с тобой на кухне. Но понимаешь, в чем дело? Виктора Семеновича под монастырь подвел один конкретный человек. Ну, Абакумова, то есть. Поняла, да? Да поняла. Я их имена наизусть уже знаю. Так вот, этот второй сыграл на опережение. Знал, что под Абакумова начали копать. «Был у нас...» Дед помялся, соображая, уместно ли выругаться матом при внучке. Потом решил, как бы не хотелось, но неуместно. Саше в тот момент исполнилось пятнадцать. Товарищ Рюмин, в общем. Вся эта лавина с его подачей покатилась. Он написал донос на имя товарища Сталина, мол, Абакумов тормозил расследование дел о группе врачей, И о молодежной организации якобы готовивших покушение против вождей страны но это санек неправда виктор семменович не признал себя виновным чтоб ты понимала потому и не признал что не виновен а уж поверь в том месте где он находился чтоб оставаться при своем мнении надо иметь крепкий нервы и организм там тебя заставят признаться даже в том чего не было если надо Однако не о том говорю. Так вот, Рюмин сам головы решился. Жизнь, она справедливая. Кто б что ни говорил. Роешь яму другому, будь готов сам в эту яму упасть. Закон такой. А он еще полез в банку с пауками. А там поумнее и по сообразительной особи сидели. Так вот, жена Рюмина, про нее скажу. Отец этой особы служил в армии Колчака. В свое время успел сбежать и пристроился за границей. Дочь от отца вроде бы отказалась, ясное дело. Кому такая родня нужна? После того, как арестовали Люмина, сынок его тоже очень быстро последовал примеру матери. Заявил, мол, родителей у него нет, а есть самые настоящие враги. И уехал покорять Целину. В деревню куда-то. Понять можно, наверное. Не знаю. У человека жизнь впереди, семья опять же. Да еще стали известны факты. Рюмин ведь скрывал, что отец его был кулаком, братья и сестра обвинялись в воровстве. В этом свете тесть, который во время гражданской войны служил у Колчака, лишний камешек на могилу. Но дело не в этом. Работали мы одно время вместе с товарищем Рюмином. Только он при власти больше, а я так, насущными делами занимался. О группе, которую мне пришлось готовить, Рюмин был в курсе. Не знал, кто, естественно. Этого вообще никто не знал. Я отбирал кандидатов лично. Так Виктор Семенович решил. Но Рюмин знал о сути задания. А когда его в 53-м арестовали, через два года после Абакумова, он на все был согласен, лишь бы в живых остаться. И в том числе на то, чтобы ему плохие люди помогли. Не могу утверждать наверняка, но знаю Мишку Ирода хорошо. Знаю, какая он гнида. Так вот, у меня в последнее время та самая чуйка обострилась. Не только наши за мной приглядывают, чужие тоже. Чувствую, Санек, уверен. А значит, не за горами тот день. Совсем не за горами. Саша дождалась похорон. Под утро собрала вещи, необходимые ей на первое время. Постояла в пустой квартире, обвела ее долгим взглядом, затем вышла в подъезд. Ей нужно было добраться до того самого дома, куда они ездили каждое лето. Там, в подполе, лежали документы. Виктор Николаевич продумал все до мельчайших деталей. Имелось пять биографий, пять личностей. Каждая из этих личностей была связана с определенным городом, в котором жили люди, в той или иной мере Ершову чем-то обязаны. Более того, люди, проверенные ситуациями. Ни один из них до носа строчить не побежит. Но и правду рассказывать дед строго-настро запретил. Велел, если что, представиться дальней родственницей. Люди эти в большой мере играли роль подстраховки – если вдруг в чужом городе Саше потребуется помощь. А так, без нужды, сказал, лучше не соваться. Помимо документов и детально расписанного маршрута своей будущей биографии, девушка знала наизусть. Тайники имелись еще кое-какие нужные вещи, но она искренне надеялась, что воспользоваться ими не придется. В том числе несколько маленьких скромных пузырьков. Эти пузырьки девушку нервировали своим содержимым, но дед сказал пригодится Особенно, когда вопрос стоит конкретно, либо ты, либо тебя. Хотя, когда готовили этот тайник, Саша на полном серьезе спросила Виктора Николаевича, почему нет оружия. И это ведь логично. Почему он не хочет позаботиться о таком способе защиты? Дед рассмеялся. — Санек, ну ты не плети. Какое тебя оружие? Ты вместо того, чтобы противника убить, себя покалечишь. Да и потом не так просто в человека выстрелить. Одно дело на войне, когда враг бежит с оружием на изготовку, а совсем другое, если напротив тебя стоит вполне приличный человек. И ты только умом понимаешь, что это враг, а сердцем такого не чувствуешь. Не нужно оно тебе. Твоё самое сильное оружие — это, Санёк, ты сама. На себя и рассчитывай. А вот пузырёчки запомни, что в каком имеется. Тут болтанка. Это на случай, если надо с человеком откровенно побеседовать. Но он того сильно не хочет. Имей в виду, в основе мескалин. Индейцы, сволочи, со своих кактусов выводили. Хорошая штука. Но эффект проявится через час. Может, минут сорок. Зависит от дозы и массы тела субъекта. Пик активности длится четыре часа, откат тоже четыре часа. Если потребуется использовать время, рассчитывая верно. Это в случае, когда через еду или питье. Но тебе другого варианта не представится. И да, смотри, если у объекта проблемы с сердцем, велик шанс его угробить. Один из побочных эффектов — сильная тахикардия. Просто помню об этом, чтобы быть готовой к любому развитию событий. Вот тут, дед взял следующий пузырек и повертел его перед глазами, тут куранин при попадании через открытые раны и любым другим путем вызывает обратимый паралич поперечно-полосатых мышц. Сначала мышцы около глаз, потом мышцы лица, затем мышцы шеи. После паралич переходит к конечностям верхнего плечевого пояса. Так все ниже и ниже. Здесь, — дед показал следующий флакон, — синельная кислота. Причину смерти определят как инфаркт миокарда. И последнее снадобье надобья — аконит. Действие аконитина заключается в том, что сначала дыхание учащается, но затем постепенно замедляется вплоть до полного прекращения. После усвоения яда все тело начинается чесаться, появляется озноб и обильное потоотделение, усиление двигательного возбуждения, рвота, а также паралич скелетных мышц. Смерть наступает либо от остановки сердца, либо от остановки дыхания. «Откуда у тебя все это?» Саша, который сидел на полу рядом с виктором Николаевичем, посмотрел в глаза деду. Просто он, наверное, тоже пользовался, раз не только смог добыть, но и знает, как эти снадобья работают. Санек, служба у меня была специфическая. Это только в книжках разведчики и контрразведчики выглядят красиво и носят белое пальто. На самом деле... Дед помолчал. Потом все равно договорил до конца. Для борьбы с врагом все средства хороши. Специальный кабинет давно появился, еще при Владимире Ильиче. Но всерьез с изучением этой темы занялся Егода. Помнишь такого? Ну, конечно, Саша кивнула. Помимо общего курса истории, который преподавали в школе, много ей рассказывал попутно сам Виктор Николаевич. То, что ни один учитель не скажет. Считала, внучка должна знать правду. Только тогда она сможет защитить себя. Так вот, Ягода еще некоторых обвинили в убийстве председателя УГПУ Вячеслава Меньжинского, председателя в СНФ Валерьяна Куйбышева, писателя Максима Горького его сына Максима Пешкова. После этого лаборатория перешла уже под контроль НКВД. Дальше сама додумаешь. И вот теперь Саше нужно было забрать все, что Виктор Николаевич приготовил. Она ушла из дома рано утром, добралась до железнодорожной станции, села в нужную электричку, оказавшись на месте, забрала узелок, а потом пешком отправилась до соседнего областного центра. Вот тут-то Саша деда и вспомнила добрым словом. Выносливость, которую он в ней воспитал — Только благодаря этому она не легла под березку и не приготовилась помирать. Потому что дорога была вообще не близкой. Но возвращаться обратно и уезжать с одного из вокзалов дед запретил, когда они обсуждали план ее действий. Добравшись до нужной станции, Саша купила билет уже под другим именем. Так начались ее мытарства. В первом городе и сначала было ужасно непривычно. Она подала документы в местный институт. Благо, срок был подходящий. У нее имелся аттестат об окончании школы с отличными оценками. Так для девушки началась стезя инженерного будущего. Почему именно эта профессия? Саша сама толком не могла объяснить. Скорее всего, по велению сердца. На первое время деньги были. Немного. Комнату Дарья сначала в общежитии, однако сразу после поступления в институт пришлось устроиться на работу в ресторан. Ей этот вариант подходил вечерними сменами. В любом случае в приоритете была учеба. И вот тогда слова деда про интуицию, которую нужно верить, Саша особо всерьез не принимала, пока спустя несколько лет жизни на новом месте не столкнулась с этим сама. Все у нее складывалось хорошо, и она даже подумала, дед слишком уж преувеличивал. Никому не нужна внучка Вершова. Потому как никто не знает, что Виктор Николаевич дал ей информацию, которая для кого-то являлась государственной тайной, а для кого-то стоила слишком дорого. Он учится, устоялся на работу и прекрасно себя чувствует уже достаточно долго. А потом, однажды, выходя из института, Она поняла, что ощущает затылком тот самый чужой взгляд. Это было очень странно. Такое Саша испытывала впервые. Просто по спине вдруг побежали мурашки, огромные, как слоны. Целое стадо мурашечных слонов. Девушка остановилась рядом со знакомой компанией студентов и попыталась осмотреться так, чтобы это было незаметно. Люди сновали туда-сюда. Понять, откуда пришло ощущение слежки, не представлялось, возможно. Она вернулась домой. Некоторое время жила вроде как обычно, делала обычные дела, готовилась к сессии, собиралась на работу. Чувство присутствия постороннего не пропадало. Спустя три недели девушка в очередной раз пришла домой, села на кровать. Несколько минут тупо пялилась в пустоту, а потом начала готовить побег. Как учил дед. Все должно выглядеть естественно, никаких признаков близкого отъезда. Повседневные заботы, без суеты. Поэтому в тот день на работу она отправилась как обычно. С собой взяла только документы, предварительно спрятав их под платье. Обмотала тканью и привязала к телу, чтобы руки были наглядно пустыми. Пузырьки положила в глубокие карманы. Когда покинула насиженное место, отправилась на Черноморское побережье. Это тоже наука Виктора Николаевича. Не переезжать сразу из одного места в другое. Привела несколько недель на пляже, отдыхала, купалась. Попутно пыталась сообразить, кто. Первые или вторые. Свои или чужие. Дед предупреждал, что наступит момент, когда она понадобится всем. Виктор Николаевич упорно считал, что искать будут не только чекисты или разведка, но и так называемые агенты врага. В следующем месте, которое значилось в ее маршруте, Саша опять же спокойно провела несколько лет. Устроилось конструкторское бюро, начала работать по специальности. Надо отдать должное, в этом вопросе дед проявил потрясающую гениальность. Всего предполагаемый маршрут девушки включал в себя пять городов. Для каждого из этих мест у нее имелись нужные документы и нужная легенда. Подготовкой дед занимался почти два года. Столько времени ему понадобилось из-за того, что действовать приходилось очень аккуратно. Санек, никому нельзя верить, никому. Остались единицы, на кого могу рассчитывать, и кто сейчас не подведет. Саша даже не вникала в этот процесс. Нет, она, конечно, не спорила. Лет с десяти жила по четко продуманному деду плану. Выполняла все, что он требует, училась на отлично. Причем, по желанию Виктора Николаевича, она значительно превосходила ровесников по уровню подготовки. К десятому классу Саша знала программу первых курсов любого технического вуза. на мозги, точно материны, вздыхал дед каждый раз, когда проверял, насколько она продвинулась в обучении. Мой-то дурачок поглупее был, не настолько сообразительный. Все его Васька тащила, Василиса, мать твоя, была в десятки раз умнее всяких там профессоров. Тогда же, устроившись на новом месте, Саша пришла к выводу, необходимо стать как можно менее заметным. Привести свою внешность к тому виду, на который никто не обратит внимания. Поэтому волосы постепенно стали серыми, физиономия безликой, а голос тихим. Хотя от природы Саша была прихорошенькой, можно даже сказать красивой. Но оказалось, если женщина захочет стать страшненькой, у нее это точно получится. Нужно просто голову мыть специальными отварами, высветлять брови и ресницы, сутулиться, смотреть вниз, убедить себя в том, что ты — бледная моль, никому не нужна. Покой продолжалось около двух лет. Потом снова возникло ощущение слежки. А резко и внезапно, словно неожиданно, включили громко звук. На этот момент какой-никакой опыт работы уже имелся за плечами, было не так боязно срываться и начинать жизнь заново. Да и вообще девушка время просто так не теряла. Она эти несколько лет не просто работала, пытаясь вести неприметный образ жизни. Она постаралась подготовиться к любым ситуациям. Потому что понимала, если нашли в первом городе, то велика вероятность, что найдут и во втором, и в третьем. Человек, который числился должником деда, вел секцию самбо. Естественно, для парней. Не женское это дело. Саша долго думала, прежде чем объявиться. Но все-таки однажды вечером отправилась в спортивный зал, где тренировал своих подобечных мужчина по имени Олег. Он выслушал Сашу молча. Правда, она много не говорила. Для каждого из тех, кто мог ей помочь, имелась своя определенная фраза. Виктор Николаевич сказал, что это на вроде пароля. Не придется тратить слова на долгие объяснения. Каждый сразу вспомнит, о чем идет речь, и поймет, что Саше можно доверять. В общем, после короткой беседы девушка получила возможность три раза в неделю заниматься с Олегом. Естественно, неофициально. Ему она сказала, что уходит с работы поздно, а от рождения боязливо. Хотелось бы иметь уметь защитить себя. Версия была шита белыми нитками, и вряд ли Олег в нее поверил. Тем более начальный уровень подготовки у девушки благодаря деду имелся. Но расспрашивать или выяснять правду мужчина не стал. Приходилось ходить в спортзал совсем поздно вечером. Потому что такое их времяпрепровождение вызвало бы много вопросов. Но Сашу это устроило. Чтобы быть ближе и к работе, и к месту, где трудился на благо советского спорта Олег, Саша в частном секторе сняла у бабули маленький скромный домик. В этот раз она не случайно выбрала именно такой вариант. Комната в общежитии, в коммуналке, много людей. Тяжело жить обособленно. Все норовят сунуть свой нос. Если в первый раз Саша верила, ее не найдут, Даже при том, что Виктор Николаевич вдалбливал ей в голову другие мысли, то теперь наоборот. Девушка считала, она должна быть готова ко всему. И расположение дома было удачное. Стоял на отшибе. Дальше лесок и река. Когда снова почувствовал слежка, Саша даже не сильно переживала, если честно. Расстроилась, это да. Но уже гораздо меньше, чем в первый раз. Пришлось снова готовить побег, и вдруг, за несколько дней до того, как она должна была исчезнуть, девушка поняла, а он не один, соглядатый. Появился еще кто-то. Первая мысль, неужели за какой-то девчонкой, не защититься, как они, скорее всего, думают, отправили целую группу? Смех же! Никому не известно, что дед на протяжении долгого времени гонял ее, как Сидорову козу. В любом случае, это ничего не решало, пора было уезжать. Саша вернулась с последней тренировки домой. Вернее, это она знала, что тренировка последняя, Олег нет. Открыла калитку, зашла во двор. Вдруг ее начало мелко трясти. Очень резко и очень неожиданно. Это при том, что и без того, с момента, как почувствовала чужое присутствие, все время находилось напряжение. Сослалась на усталость и то, что постоянно на нервах. Вошла в дом. Свет включить не успела. Ей зажали рот широкой мужской ладони. Как подошел нападающий, она не слышала. Просто он вынырнул из томаты и все. Самое последнее, что пришло в голову, будто это ограбление или изнасилование. Саша точно знала, добрались. Но чего не ожидал ночной посетитель, так это того, что жертва начнет сопротивляться. Саша вспомнила все, чему учили ее и дед, и Олег. Говорят, от страха люди теряются не понимают, что делать. Черт-то с два. Жить захочешь, сразу сообразишь» а жить хотелось сильно. Тем самым животным инстинктом Саша чувствовала, человек опасен. Она резко ударила головой назад, потом пяткой по голени схватила локоть руки, которая закрывала ее рот, и одним рывком вывернула в нужную сторону. Сзади взвыли. Оказавшись на свободе, Саша рванула к кухне, схватила огромный нож для разделки мяса, а потом со всей силы вакнула его в ночного гостя который, несмотря на причиненный девушкой вред, пытался ее догнать. Эффект неожиданности сработал. Это хорошо. Саша убила человека. Это плохо. Когда поняла, что мужик мертв, в голове словно включился часовой механизм. Мысли перестали хаотично метаться. Мгновенно выстроил схема дальнейшего поведения. Среды преступления надо скрыть. В милицию не пойдешь, и все это не объяснишь никак. Пришлось решать проблему самостоятельно. До сих пор ей иногда снится, как она тащит тело в лесополосу, которая находилась неподалеку. Сдрагивая и замирая от каждого постороннего звука, благо сразу за домами шел кустырь, через которые можно попасть густым деревьям и той самой реке. Избавилась от тела, потом вернулась в дом. В голове по-прежнему мозг работал удивительно четко, и вообще не было паники. Прошла везде, где можно было обнаружить следы борьбы, убралась, взяла спрятанные вещи и вышла на улицу. Естественно, далее последовал очередной переезд в этот чудесный город, где Александра Сергеевна Комарова благополучно живет по сей день. И вот тут оказалось слишком спокойно. Девушка расслабилась, совсем решив, будто преследователи ее потеряли. А теперь этот Максим Сергеевич Саша с тоской в очередной раз посмотрел на затылок, маячивший перед глазами. «Выгружаемся, александр Сергеевна!» — заявил предмет ее мыслей. Оказалось, они уже подъехали к гостинице. Саша молча выбрался из машины. Максим Сергеевич тоже выбрался, но в последнюю минуту обернулся к Калинину, который смотрел он в след через открытое окно. «Э, — Владимир Александрович, вы же сейчас на завод, верно? — Подождите меня, я с вами доскочу. Нам понадобятся опять личные дела. Подкиньте меня до проходной, обратно я сам. Сейчас только провожу Комарову. Идемте. Особист повернулся к Саше и уставился с ожиданием в взгляде Приглашение прозвучало для нее. «Вы хотите, чтобы мы продолжили работу?» — уточнила она. «Господи, да! А вы что подумали опять? Прекратите себе льстить! Мне нет дела до ваших добродетелей Просто в гостинице, учитывая время, более разумно заняться этим!» Саша кивнул, соглашаясь, и пошла следом за Максимом Сергеевичем, который уже, перепригивая через ступень, поднялся к двери. Он проводил ее до самого номера. Задержались только внизу. За стойкой снова сидела та женщина, которую Саша уже видела. Видимо, она решила повторить подвиг Стаханова и работать без выходных. Заметив Максима Сергеевича, тетка моментально вскочила на ноги. «Тамара! Моя кудрявая фея! Нам с коллегой надо поработать. Я помню про режим, но пока ведь еще можно». Особист улыбнулся женщине, Наимилейшей улыбкой. Она сразу покраснела и что-то принялось бормотать о порядках, о правилах. «Тамарочка!» Максим Сергеевич подошел ближе и осторожно поправил это особье, выбившееся из прически локон. «Я вам так благодарен за понимание! Просто ужасно благодарен!» Саша хмыкнула. Правда, тихо себе под нос. Ну и тип этот Максим Сергеевич. Видит, что женщина к нему явно неравнодушна и пользуется ею. А это? Неужели не понимает ничего? Думает, он и правда может обратить на нее внимание? Когда они уже стояли перед номером, а особист открыл дверь, пропуская Сашу вперед, она, в принципе, успокоилась. Действительно, ничего страшного. Поработают пару часов. Чем быстрее разрешится вопрос, тем лучше. «Не волнуйтесь ведите себя прилично, быстро вернусь». Саша ничего не ответила, молча вошла в помещение. Остановилась, соображая, куда лучше сесть. Максим Сергеевич почти прикрыл дверь с обратной стороны, но вдруг снова распахнул ее и с усмешкой посмотрел на Сашу. «Кстати, Александра Сергеевна, забыл сказать, не пытайтесь сразу после моего ухода сбежать». Я предупрежу Тамару, чтобы она была на чеку. Драться с ней вы же не будете. И еще. Знаете, вы очень плохо поступили при нашей первой встрече. Когда? В отделе?» Саша искренне удивилась «Зачем же? Это была наша вторая встреча. А первая за день до моего официального появления на заводе. Вы очень некрасиво меня пытались убить. Вы думали, я не вспомню, да?» Потому так спокойны. Нет, сначала, когда вы видели меня в отделе, сильно напряглись. Я ведь должен был в этот момент находиться где угодно. Например, в морге. Но уж точно не рядом с вами. А потом, по вашему поведению, вы решили, что доза была слишком маленькая. Наверное, мозг мне замкнуло, и все. Потому что я, очевидно, вас не узнал. Так вот, Александра Сергеевна, я все помню. Так что повторюсь. Не балуйтесь. Скоро буду. Максим Сергеевич погрозил пальцем Саше и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь.